Глава 21. Страсти по Фаберже Как говаривали мудрые люди, включая знакомого философа из далекой Болгарии, разведчики и попаданцы горят на мелочах. Я же совсем забыл, что суббота во Франции – это обычный рабочий день. От чего то сразу вспоминаются слова нашего сержанта из учебки. «Рота! Завтра обычный рабочий день! Подъем в 6 утра, быстро и организованно! Через две минуты вся рота стоит на плацу!» «Интересно, а почему я об этом забыл? Наверное, от того, что сам работал по 7 часов в неделю, но считал, что все нормальные люди имеют два выходных. Кстати, а трудящиеся советской России сколько дней в неделю должны отдыхать? Кажется, как и французы, только в воскресенье». «Стало быть, приличные люди устраивают банкеты в субботу вечером, а не в пятницу». А ведь Александр Петрович, зараза такая, должен был помнить о том и поправить своего отца-командира, так нет же, блеснул стеклышками и умчался договариваться с рестораторами. Ладно, то, что забыл, дело десятое, но от чего вспомнил? А потому, что добрые люди из Дворца правосудия сообщили, что в субботу к нам наглянет полиция производить обыск. Эти самые доброхоты, если быть точными, то их двое, прикормленные еще генералом Игнатьевым и доставшиеся мне по наследству, получали по 200 франков в месяц практически ни за что. Вроде бы и немного, но меня жаба душит, что трачу казенные франки неизвестно на что. А тут звонок от нашего адвоката, который как раз и курировал продажных судейских клерков, просиживающих штаны в здании на острове Сете от которого до собора Парижской Богоматери минут 10 неспешным шагом. Получается, денежки не зря оплачены. Вопросов у меня много. Я сейчас не беру такую составляющую, как процессуальный кодекс Третьей Республики, в котором я не силен. Сие очень скверно, но не могу же я знать все на свете. Позвоню адвокатам, они объяснят, связан ли обыск с имеющимся уголовным делом. Или его собираются провести для того, чтобы возбудить оное дело? И отчего это нас собрались обыскивать, если со мной до сих пор даже не побеседовали, не говоря уже о допросе? Кажется, в рамках предварительного дознания положено провести допрос подозреваемого, а уже потом производить обыски и выемки. Если бы речь шла об английской полиции, никогда не заморачивавшейся соблюдением норм собственного законодательства в отношении русских, я бы не удивился, но французы вели себя достаточно прилично, хотя мое торгпредство, в отличие от английского, не имело статуса дипломатической неприкосновенности. Красин тот молодец, сумел выбить из англичан неприкосновенность, хотя в 1927 году это не помогло а мы всего лишь частная контора, представляющая интересы Центрального Союза потребительской кооперации РСФСР. Прежде всего, с чего вдруг богиня французского правосудия решила за нас взяться? В чем мой прокол? Мы тут уже год без малого, никому до нас дела нет, а торгпредство, между прочим, огромную пользу приносит. Во-первых, укрепляет международные связи, покуда между РСФСР и Францией нет официальных дипломатических отношений. Во-вторых, приобретая товары, платим налоги и способствуем дальнейшему усилению государства. В-третьих, минимизируем государственный долг царской России как перед самой Третьей Республикой, так и перед ее гражданами. Нет, разумеется, у Франции, если она захочет, есть все основания взять меня за деликатное место. Возьмут так, что мало не покажется. Что там у меня? Дача взятки должностным лицам, включая чиновников из военного министерства и сотрудников мэрии. Опять-таки, покупать продукты и лекарства из армейских запасов за четверть стоимости тоже нехорошо. Есть еще некоторые делишки, в которых я участвовал косвенно, эх, Семенов, и о которых лучше не знать никому. Другое дело, что у меня все бумаги в порядке, а если что-то и прикупил, то по незнанию. И где же прокол, скажите-ка мне? Но, как говорят, предупрежден, значит вооружен. Банкет по случаю свадьбы Александра Петровича и Светланы Николаевны, да и нашей с Натальей, но про это мы вслух говорить не станем. Я решил не отменять. В пятницу вечером гуляем, а поутру все сотрудники будут на рабочих местах. И пущай, полиция смотрит в их ясные глазки и дышит амбре, что исходит от русского человека после гулянки. И адвокаты пусть будут на стрёме, чтобы выручить своего работодателя. Пока есть время, нужно съездить в салон госпожи Семеновой и передать девушке деньги. Расчитавшись с таксистом, оставив тому на чай положенные 15% от стоимости поездки, вызвав дежурную улыбку на угрюмом лице усатого водителя, не из иммигрантов ли часом, вошел внутрь сборной щелевой лавки. Стены пустые, в центре нагромождения коробок, а сама хозяйка деловито увязывала бичевкой пачку старых газет. Не иначе готовилась к переезду. Завидев меня, Мария на секунду оторвалась от работы и поинтересовалась. «Деньги привезли?» «А где ваше здравствуйте?» – поинтересовался я. «Или, если по здешним реалиям, где ваше бонжурство?» «Бонжур, месье!» – хмыкнула хозяйка салона и снова спросила. «Так вы деньги-то принесли?» «Принес!» – вздохнул я, вытаскивая из внутреннего кармана пиджака конверт. «Посетовал!» Ну ничего святого у нынешней молодежи нет, им бы все деньги да деньги. А кто виноват-то? Вы, старшее поколение, виновата, ведь вы нас такими и воспитали, фыркнула мышка наружка, ухватывая конверт в загребущую лапку. Это она всерьез или прикалывается? Вроде бы знает, сколько мне лет. Ишь, на слово не верит, пересчитывает. Двенадцать, как договаривались? Расписку писать? Я только отмахнулся. Можно, конечно, ради соблюдения приличий потребовать написать расписку, но Мария умная барышня и прекрасно понимает, что бумажка просуществует лишь до ближайшей мусорной урны, куда я ее выброшу, предварительно разорвав на очень мелкие кусочки. Заполучив деньги, Мария Николаевна подобрела и даже снизошла до объяснений. Мне пришлось в банке 2000 франков занять, потому что аренду взяли за полгода вперед. Да еще договорилась с художниками, чтобы новую вывеску сделали. Я мысленно поаплодировал. Крутая девушка. Умудриться взять заем в Парижском банке, не имея гражданства и проживая в гостинице, это нечто. Я бы так точно не смог. Есть что-то интересное? Поинтересовался я. Или, может, будут какие-то пожелания в связи с переездом на новый адрес? Все по старому списку. Пожала плечиками барышня. «Еще Амура хотят. Работы фальконы. «А фальконы еще и Амуров воял «Одного Амура я в Эрмитаже видела, это точно. А где они еще могут быть, не знаю. В Лувре что-то стоит, но сама там еще не была, времени нет». «Я вообще не помню никаких Амуров. Считал, что фальконы только памятник Петру Великому извоял. Вот и все». «Ладно, поищем мы хоть Амуров, а хоть Психей». «Материал, только соответствующий времени и месту, где брать? Может, вместо камня бронза подойдет?» «Еще ко мне один важный месью заходил. Интересовался, нельзя ли достать настоящего Фаберже», сообщила мадмуазель. «Лучше бы пасхальные яйца, но он согласен взять и шкатулки, и посуду, и пепельницы. На крайний случай сойдут даже портсигары. Сказал, что может хорошо заплатить» а если понадобится, то способен и протекцию оказать, похлопотать, чтобы моего жениха или брата пристроили на непыльную работенку в Алжир. «Даже если жених не гражданин Франции?» – удивился я. «Есть должности, для которых гражданство не требуется. Вроде как туземцев на службу нанимают», – пояснила барышня. «Водители там, садовники, курьеры, электромонтеры. Кто еще нужен, чтобы здание обслуживать? Сантехники всякие, истопники». Французы арабам не очень-то доверяют, предпочитают обслуживающий персонал отсюда вести. но желающих пока не очень много, а те, кто желают, они в основном то ли из бывших Апашей, то ли из бывших легионеров. Забавно, но когда я решил развивать антикварный бизнес во Франции, то собирался всего лишь заработать деньжат для родной страны и немножко для иного чека, чтобы не просить каждый раз деньги в Москве, но о таком аспекте совершенно не думал. А ведь коллекционеры – это не только личности не от мира сего или толстосумы, вкладывающие деньги в картины, старинные книги и ценности, но они могут быть и высокопоставленными служащими, и военными. Понятное дело, что если бы мне следовало завербовать конкретного человека, то выяснил бы все его интересы, пристрастия, все мании и фобии, а также хобби. А если этот Масье собирает коллекцию Фаберже, то он может не только богат, но и вхож в некие высшие круги французского общества. Обладание изделиями мастера Карла – это некая визитная карточка промышленной и финансовой буржуазии, а также высокопоставленных чиновников не только в России, но и в других странах. Символ процветания и успеха, а заодно и выгодное вложение средств. Судя по всему, месье служит в министерстве колоний непростым делопроизводителем. Интересно, нужен ли нам информатор в этом министерстве? Пока вроде бы нет, но в скором времени может понадобиться. И иметь своего человека в колониальной администрации Алжира тоже представляется перспективным. Не выяснял, но бьюсь об заклад, что нелегкая занесла русских эмигрантов на Север Африке, да и вообще Алжир еще часть Франции. Впрочем, это все в перспективе. Возможно, массериш пускает пыль в глаза, да и кандидата подходящего у меня нет. Здесь же не только знаток французского нужен, но и такой, чтобы владел алжирским, то есть арабским, да еще и какой-нибудь рабочей специальностью. Я бы Халминова сосватал, но он мне в Париже нужен. Вначале следует выяснить возможности данного коллекционера, а уже потом решать, давать команду трелиссеру, чтобы присылал мне нужного человека или нет. «Фамилию свою не сказал?» Поинтересовался я, рассчитывая, что, узнав фамилию, можно уточнить место службы и должность коллекционера. «Увы, только имя. Масье Мишель. Обещал, что как только я в латинский канал переберусь, он меня снова навестит». «Да, очень информативно. Мишель, наверное, второе по популярности имя во Франции, после Жана. «Осторожно выясните, как фамилия, где служит, что у него за должность и все прочее». В крайнем случае установите номер телефона, по нему разыщем. И Фаберже можно пообещать, только не сразу, а позже. Он понимать должен, что вещички следует отыскать, сюда привести Это нужно в Россию запрос сделать, потом уже сюда вести Где я ему Фаберже найду?» «Есть у меня Фаберже», – скромно сообщила барышня. «Не иначе любимая дочь у папы серебряный портсигар увела с дарственной надписью?» – усмехнулся я. «Ничего я не уводила!» – огрызнулась девушка. «Папочка мне сам портсигар отдал, а еще серебряные ложки с клеймом. Дескать, Фаберже он и в Париже пригодится. Ложек у нас много, а портсигаров четыре штуки. Один так вообще золотой, с портретом князя Потемкина, с эмалью. А этот бездарственные надписи, простенький, только серебро и позолота Их обычно выпускники юнкерских училищ брали, чтобы потом шильдики всякие и гравировки заказывать. Они дешевые. Папочка собирался его Андрею подарить на тридцатилетие, но не случилось. «Умница вы моя!» — совершенно искренне сказал я. У меня даже появилось желание чмокнуть барышню в лобик, по-отечески, но побоялся. Может, не так понять, начнет мне напоминать обещания, которые я не давал, но она почему-то в них верит. «То, что я умница, я и сама знаю!» хмыкнула девушка. «Была бы не неумницей, до сих пор числилась бы в шкрабах. Но не торопитесь портсигар продавать», — наставительно сказал я. «Надо этого мусью вываживать, подразнить, а уже потом цену заламывать. А когда он на пену и зайдет, скинуть процентов двадцать, как бы для хорошего человека». Мадмуазель Семенцова-Семеновская слушала меня снисходительно, давая понять, что делает это лишь из некого уважения к начальнику, но сама знает лучше, как и за сколько ей продавать. А кто бы спорил? «Олег Васильевич, разве я похожа на дуру? Я пока в здешних ценах не разобралась, рынок толком не изучила. В Петрограде я бы на простой серебряный портсигар мешок ржи выменяла, не меньше, а вилочку на полфунта сала, с ложками-вилками просто». В антикварных лавках за них по 500 франков просят, если с клеймом. А без клейма, то и всего 200. А есть изделия без клейма? Не подделка? Папочка говорил, что иной раз попадались, а он с Карлом Ивановичем был хорошо знаком. Фаберже порой простые портсигары оптом скупал, а потом клейма оставил, чтобы дороже уходило. Вот эти-то юнкера из бедных семей и покупали. Не удивлен. Чего заморачиваться работой, если можно купить оптом? И тому, что Петроградский монетный двор мог сотрудничать с фирмой Фаберже, тоже не новость. Возможно, Семенцов-старший и получил свои портсигары от самого Карла Ивановича. «Сколько в Париже может стоить серебряный портсигар Фаберже, я пока не знаю. Видела позолоченный, с эмалями. Он поплоше, чем у папочки. За него пять тысяч просят». «Любопытно, почему масье Мишель тот портсигар не покупает?» – подумал я вслух. «Может, подделка?» Клеймо Фаберже подделать нетрудно, а чтобы определить, подлинник или нет, тут глаз гласнометанный нужен. И это верно. Изделия Фаберже начали подделывать едва ли не сразу, как только он начал поставлять свою ювелирку его императорскому величеству. Так что, если станете заказывать Фаберже, берите только подлинные вещи. Судя по всему, масье Мишель – знаток своего дела. Я кивнул. Разумеется, нам пришлют только подлинники, сработанные в мастерской мастера и помеченные его клеймом, и даже ювелиры, сотворившие всякие плошки-поварешки, те же самые. А то, что их изготовили уже после смерти Карла Ивановича, не суть важно. «Не знаю, брать с собой или здесь оставить?» – в раздумчивости произнесла Мария, взвешивая на ладонях папку, похожую на канцелярскую, только раза в два больше. «А что здесь?» – равнодушно поинтересовался я. «Карта капитана Флинта?» «Рисунки какие-то, словно ребенок уродцев рисовал. Шеи вытянуты, фигуры непропорциональные», отмахнулась владелица салона. «Наша наставница в Мариинке за такую мазню больше неудоба не поставила. Думаю, чего это на меня нашло, когда я пьяному клашару за этот хлам двадцать франков отвалила?» «А он сколько просил?» «Просил сто, но за такую ерунду и двадцати много. А вот теперь я заинтересовался всерьез». «Позвольте посмотреть». Развязав тесемки, принялся перебирать акварели. И впрямь. Непропорциональные длинные шеи, вытянутые лица, глаза без зрачков. Невеликий я знаток живописи, но даже я смог понять, что в папке лежит 20 рисунков великого Модельяни. Значит, Мария Николаевна приобрела рисунки по одному франку за штуку. Кажется, сама Модео иной раз продавал их по 5. В моем времени цены за картины Модельяни переваливают за десятки, а то и сотни миллионов долларов. Рисунки, разумеется, подешевле. Так говорить о пьяный клошар принес? Хмыкнул я. Они мне чего только не тащат, отмахнулась девушка. Позавчера шпагу старинную принесли какого-то Людовика, не то тринадцатого, не то четырнадцатого, а уж про рисунки да про картины вообще молчу. Салон у меня на русский антиквариат рассчитан, но европейский тоже сгодится. «Обменный фонд нужен, то все. Правда, побаиваюсь брать, а вдруг ворованное?» «Полиция примчится и влепит мне скупку краденого. Но антиквариат, это такое дело, все равно придется что-то втихую приобретать. Но это потом, когда я в ценах разбираться начну, со Жанами познакомлюсь. Не знаю, чем я думала, когда рисунки брала. Бродяга сказал, что нашел их на набережной, прямо на ступенях. Наверное, кто-то выбрасывать понес, да не донес». «Папочку эту приберите». «Эти картинки очень скоро будут больших денег стоить. Но продавать не спешите, лет через пять цены вырастут в десять раз». «Вы серьезно?» – недоверчиво протянула барышня. «Серьезней некуда. Художник в прошлом году умер. Как водится, при жизни его не очень ценили. А как умер, картины в цене взлетели, а дальше еще взлетят. Кстати, зовут его, точнее, звали Амадео Модильяни». «Ни разу не слышала». Протянула девушка, но посмотрела на рисунки уже совершенно другим взглядом. Мне показалось, что в ее глазах закрутились цифры, словно у одного из мультяшных героев. Ничего удивительного. Подозреваю, что и во Франции Тамадельяне известен пока лишь небольшому кругу лиц, а уж в России разве что только уцелевшим художником Серебряного века да Анне Ахматовой.